В вопросах книгопечатания волшебники Ангморпорка придерживались очень твердой позиции. «Волшебство и типографии несовместимы», — заявляли они. «Предположим, кто-нибудь напечатает книгу о магии, а потом из тех же букв наберет, скажем, поваренную книгу. Что тогда? Металл ведь обладает памятью. Заклинание не просто набор слов. Они существуют в нескольких измерениях». Можно себе представить, каким боком выйдут вам эти суфле. А если кому-нибудь придет в голову размножить волшебную книгу в тысячах экземпляров? Ее ведь прочтет множество неподготовленных людей. Гильдия граверов тоже выступала против типографий. Есть что-то чистое, утверждали они в выгравированной странице текста. Вот она, целая и незапятнанная. Члены гильдии отлично выполняют свою работу и за весьма скромное вознаграждение. Из одного уважения к печатному слову нельзя допускать, чтобы всякие неискушенные в секретах ремесла людишки сваливали литеры в кучу. Такие вещи до добра не доводят. Единственная имевшая место в Ангморпарке попытка установить коммерческий печатный станок завершилась загадочным пожаром и самоубийством незадачливого издателя. Факт самоубийства подтверждался оставленной запиской. То, что записку выгравировали на булавочной головке, представлялось несущественной деталью. Патриций же был против книгопечатников на том основании, что излишняя осведомленность ни к чему в принципе, поскольку вносит смуты в умы. В общем, люди полагались на устную речь, что экономило массу усилий, да и зрение не страдало. К тому же многие из вышеупомянутых уст располагались под носами членов гильдии попрошаек. Сноска. Последняя правда не относилась к Сидни Кривобоксу. Ему даже платили 2 доллара в день из городских фондов, чтобы он ходил с мешком на голове. Вовсе не из-за какой-то особой уродливости, просто любой человек, невзначай встретившийся с Кривобоксом, Проводил остаток дня с неприятным ощущением, что ходит вверх ногами. Конец сноски. Чья осведомленность стала притчей во языцах? Некоторые члены гильдии пользовались особым уважением за широту зоны охвата. Лорд Ржав задумчиво смотрел на хромоногого Майкла, бормотальщика второй степени. «И что было дальше?» Майкл поскреб запястье. Очередной степени он удостоился совсем недавно. За то, что в конце концов ухитрился подцепить весьма мерзкую с виду, но безвредную кожную болезнь. «Э, господин Марков провел там две минуты. Две, Милздарь, А потом все как побегут, а потом...» «Все? Это кто?» – нахмурил Бровер ржав. Он едва сдерживался, чтобы тоже не почесать руку. Там были и Морков, и Ваймс, а с ними Гном, и Зомби, и все оставшиеся, Милздарь, бежали аж до самых доков, Милсдарь. А потом Ваймс завидел капитана Дженкинса, ну и говорит ему...